Глава 53. «Макс, актерский состав, конечно, отличный, звездный. Но почему так вяло играют?» Полюбопытствовал шеф. «Такое впечатление, будто они смертельно устали, хотя обстановка новая». «Я думал над этой ситуацией. Думаю, дело в том, что дал им слишком много денег. Это порой расхолаживает». Иными словами, «зажрались». Как контракт их закончится, придется менять актерский состав на менее заслуженный. Если хотите, можем не...» И тут начал зажигаться свет, и возвестили очень вовремя об антракте. «Не сидеть здесь, а пойти поужинать в ресторане. Я угощаю, раз уж пригласил вас на такое скучное мероприятие. Чувствую свою вину». «Спектакль не такой уж и скучный, я бы досмотрел. Не согласился мой начальник. А пока перерыв. Если уж ты чувствуешь за собой какую-то вину...» то лучше было бы провести время чуть иначе. Саша мне говорила, что просто мечтает попасть за кулисы театра, еще и во время действующей постановки. Да и я бы не отказался. Что? Я такого никогда не говорила. Ну, конечно же, идемте. Буду рад вам все показать. Да и знаете ли, исполнять мечты прекрасной Александры, считаю, за удовольствие. Готов это делать хоть постоянно. Ну вот, у меня уже краснеют щеки, и кажется, даже уши а шеф, кажется, специально пользуется замеченным расположением Макса ко мне. либо это скорее так, продюсеры подшучивают. В большей степени надо мной причем. Орлов выводит нас шефом из ложи, ведет длинными коридорами вниз, и вот мы уже за сценой. Здесь царит суета не меньше, чем в холле, но здесь все по-особому, с непередаваемой атмосферой творчества. Такая суета царила и во время съемок клипа, который я недавно имела честь лицезреть. Макс ведет веща о своем новом театре, словно заправский экскурсовод, на ходу знакомя нас с известными артистами. Но долго экскурсия не продлилась. Шеф взял инициативу на себя, признавшись, что с его стороны интерес не праздный, а деловой. Хочет мюзикл ставить. Тут уж Орлов так улыбнулся, словно говоря «я знал». И вот уже мужчина увлеченно обсуждает дела, и Макс совершенно забыл о той, чьи мечты так желал исполнять. Работы, деньги на первом месте. Я еще какое-то время шла за мужчинами, чувствуя себя чужой в этом празднике мужской, деловой и местами азартной беседы, где шеф и Макс обсуждали достоинства и недостатки театра для будущего мюзикла. В итоге на меня махнули рукой оба. Начальник отпустил, а Макс позволил самой побродить за кулисами до начала второго акта. «Ну ладно, скоро уже, наверное, звонок прозвенит». Без особой цели брожу за сцены. на меня изредка бросают местные работники, оценивающие взгляды, но никто не подходит и ничего не говорит. И тут из-за спины мне неожиданно прилетает. «Так, ну и чего встала? Ставь микрофон на центр». Мне в руки неизвестный мужчина впихнул стойку с микрофоном, еще и в спину подтолкнул, чтобы я шла ее туда ставить. Мужчина так грозно и возмущенно крикнул, что я несколько оробела и действительно пошла, куда сказали, даже не возмутившись сработал эффект неожиданности. Только поставив стойку в заранее обозначенное крестиком место, я задумалась, а что это вообще было? С кем меня спутали? В вечернем-то платье. Ну да ничего, бывает. С интересом оглядываясь На большой театральной сцене я впервые. Вокруг суетятся люди, спешно меняя декорации. И тут кто-то громко, нецензурно выругался. Люди засуетились и стали спешно убегать со сцены, А я вновь прохлопала момент и растерялась, не сразу поняв, что кулисы открылись, обнажая сцену, не до конца выставленные декорации и, собственно, меня. В зале сидят люди, большинство мест пустуют, многие еще не вернулись с антракта, но все-таки замерла. Испуганно смотрю на толпу людей, которые вопросительно смотрят на меня. Повстречалась со своей любимой фобией лицом к лицу. Перед глазами заплясали мушки, крепко вцепилась в стойку микрофона, чтобы не упасть. В зале совсем тихо пару мгновений, затем раздались хлипкие подбодривающие аплодисменты. Боже, они подумали, что я тут сейчас буду выступать. И главное, никто не торопится закрывать кулисы. Глубоко вдохнула. Не могу двинуться. От приступа паники тело сковало. Люди в зале все еще смотрят на меня выжидательно. Сейчас я еще подышу, чуть успокоюсь и уйду со сцены. Ну или кулисы закроют. Дышу и вдруг на несколько мгновений накатывает спокойствие. Паника отступила, подумать только. Я на сцене, и здесь здорово. И именно так, как и представлялось в своем раннем детстве, когда я еще ничего не боялась, и казалось, что мир для меня полностью открыт. Улыбнулась людям в зале, и уже вполне спокойно сделала шаг, чтобы уходить со сцены, но нет. Прозвучал звонок, и кто-то, видимо, очень остроумный, направил на меня свет нескольких прожекторов. Не зааплодировали уже громко, основательно, требовательно. Заметила несколько вспышек. Фотографируют. Может, и видео снимают. И все. Снова накатила паника. На деревянных ногах делаю ещё шаг в сторону спасительного закулисья. Хочется плакать. И вновь неожиданность. Кто-то подходит со спины, подхватывает на руки и быстро уносит со сцены под гром аплодисментов, вернувшихся в зал людей. «Спасибо, шеф». Ярослав поставил меня на пол. Лицо продюсера каменное, ноги подгибаются, не держат, поэтому вынуждены вцепиться в локоть начальника. «По-твоему, это забавно, Макс?» – холодно спрашивает шеф у стоящего рядом весело ухмыляющегося Орлова. «А почему нет?» Саша не только за кулис попал, но и на театральную сцену еще и со зрителями. Можно сказать, прочувствовал все аспекты театральной жизни, да еще и сюрпризом, надолго запомнится. У Александра боязнь публичных выступлений. Не просто стеснение, а именно страх. Если бы ты боялся пауков, и тебе устроили сюрприз, бросив туда. Орлов посерьезнел. Я не знал, прошу прощения, Александра. Кивнула в знак того, что извинения приняты. Стоять уже вроде магу нормально, Надо бы отцепить себя от руки шефа, но как-то не хочется. Начальник теплый, сильный, надежный. А вокруг бродит столько непонятных мужчин, желающих учинять мне сюрпризы и исполнять мечты. Макс, давай тогда договорим в следующий раз. Встретимся через несколько дней, хорошо? Конечно, договорились. Ответил Макс и тут же перевел взгляд на меня. И, Александра, я чувствую себя виноватым, хотя ни о чем не жалею. «Разрешите мне загладить свое вино». Покрепче вцепилась в руку Ярослава. «Что-то не хочется разрешать». Но шеф молчит. не стоит, я не обижена». «Думаю, такие милые ангелы, как вы, в принципе, обиду долго не держат в сердце. Но позвольте все же в будущем снять с моей души этот груз. Обещаю, больше о вас никак не стану пугать. Буду очень деликатен и нежен». Вот пристал чертяка. «Хорошо, возможно, в будущем когда-нибудь». Макс довольно улыбнулся. Мы с начальником вернулись в зал на свои места. Орлов с нами не пошел, извинился, сказав, что останется за кулисами, дабы морально стимулировать актеров своим присутствием на лучшую и более живую игру. Макс пообещал, что второй акт нам обязательно понравится больше. Ну ладно, посмотрим. Вернувшись в ложу, первое время пыталась смотреть еще спектакль. Но как-то особо живее не стало. Время позднее, рабочий день был длинный. Ложное кресло удобное, так что как-то незаметно для себя уснула.